Полуторка. Шофер молчит. Он груб, неряшлив. Шоферу снится генеральша. Он всю дорогу говорит Про смех ее и габарит. Она, бывало, крикнет «Семка, не влажу в ванну!» Помоги! По кафелю, как будто семга, Пылают алые круги, В округе, как грибов, девчат, А у неё плеча звенят. Заехать бы в ролю паряшке, А дождь идет, перестает, И дивный гений генеральши летит, Опершись на капот. Ее сметают очистители, Она юна и ослепительна. Шофер, волнуясь, гасит газ, Как на валунье синеглаз. И пусть он врет свою любовь В округе девок, как грибов.